Несчастный случай. Амель не вернулся к 4. Но этого никто словно бы и не заметил. Около 5 уже начинало темнеть, и Пиркс, не столько обеспокоенный, сколько удивлённый, хотел спросить Круля, что бы это могло значить, но сдержался. Он не был руководителем группы, и подобные вопросы вполне законны и абсолютно невинны могли вызвать всенарастающую лавину взаимных придирок. Он прекрасно знал, как это происходит. Подобное повторялось не раз, особенно когда коллектив был сбору пососинки. Три человека абсолютно разных профессий в сердце гор, на никому не нужной планете, выполняющие задания, которые, пожалуй, все, включая его самого, считали бессмысленными. Их привезли на маленьком старом гравистате, которому предстояло остаться здесь навсегда, потому что всё равно он годился только на слом. Вместе с ним доставили разборный алюминиевый дом, немного приборов и радиостанцию, свой приклонного возраста, что от неё было больше хлопот, чем проку. И за 7 недель им предстояло завершить общую радиомосторовку, словно это было возможно. Х, никогда бы не стал этим заниматься. Понимаю, что речь идёт лишь о расширении района исследований, производимых разведывательной группой, да ещё об одной циферке в отчётах, которыми пичкали информационные машины на базе. Это, вероятно, могло иметь некоторое значение при распределении средств, людей и мощностей на следующий год.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 это во время сейсмических и трангуляционных измерений рисовать в своём воображении первые трассы. У планеты даже не было собственного имени, и в каталогах она числилась как Йота дробь 116 дробь 47 Проксимы Водалея. Она походила на землю больше, чем любая из всех, какие Пиркс когда-либо видел. Маленькое жёлтое солнце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 Ну, а коль скоро астрофизики наложили свое вето, то если даже очередная вспышка новой могла наступить лишь через сто миллионов лет, все планы освоения этой земли обетованной приходилось перечеркнуть. Спиркс порой каялся, что поддался уговорам и принял участие в экспедиции. Это было не очень искреннее покаяние. Так или иначе, ему пришлось бы торчать на базе три месяца,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 двоих инструкция запрещала. Таким образом Пирк сводился к космогоруфу на голову, как манне небесная. Впрочем, король не проявил восторга ни сразу, ни потом. Вначале Пирк даже думал, что тот расценивает его поступки как барский каприз. Кольём, из командира корабля, согласился стать рядовым разведчиком, находило на то, что король чувствовал скрытую обиду. Однако это не была обида. Просто, прожив полжизни, ему уже перевалило за 40, кровь стал желчным, словно его кормили одной полынью. А поскольку в таком изолированном от мира коллективе ничего невозможно скрыть, и люди со всеми своими достоинствами и недостатками становятся прозрачными, как стекло, Пыркс быстро понял, откуда в характере Круля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 Мидик категорично высказывался к ролль в беседах с Насценной, стоило только разговору перейти на интелектронные темы. Он говорил интеллектуально, в соответствии с профессиональным жаргоном. Масцене, к сожалению, не доставало терпимости, а может, ему просто плевать было на мотивы, которыми руководствоск ролль. Во всяком случае, если тот настаивал на каком-либо ошибочном решении, Но сцена не ограничивалась простым отрицанием его правоты, а взял в руки карандаш, укладывал его на обе лопатки с помощью безукоризненных математических расчётов и добивал круль с таким удовольствием, словно для него важнее было доказать не собственную правоту, а то, что круль самоуверенный осёл. Но это было не так. Круль был не самоуверенным, а просто человеком с повышенной чувствительностью, как всякий честолюбец которого не сый измеримо со способностью. Фиркс, бывший невольным свидетелем одного из таких разговоров, прочим трудно было этого избежать, поскольку они втроём жили на 40 квадратных метрах, а звукоизоляция перегородок была сплошной фикцией, знал, чем это кончится. И действительно, Груль, который не смел показать Массене как сильно подействовало на него поражение, всю свою неприязнь перенес на Пиркса. Впрочем, в весьма своеобразной форме. Перестал с ним разговаривать, кроме тех случаев, когда это было необходимо. Тогда он сошелся с Массеной, с этим черноволосым и светлоглазым холериком, и впрямь можно было подружиться. Но Пирксу всегда было нелегко с холериками, так как в глубине души он им не очень-то доверял.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 просто на всякий случай клал их рядом с постелью, а утром клялся Пирксу, который допоздна засиживаясь над книжкой, прекрасно слышал его храп, что всю ночь даже глаз не сомкнул. Сдаётся он и сам в это верил. Если не принимать это во внимание, он был отличным специалистом и блестящим математиком с организаторскими способностями, которому поручали текущее программирование автоматической разведки. Одной из таких программ он взял с собой для разработки в свободную минуту. А Крюз страдал в виде, как Массена очень быстро и хорошо делал то, что положено, так что у него действительно оставалось много времени, и поэтому не было оснований для претензий, что он не исполняет своих обязанностей как следует. Массена подходил им ещё и потому, что, как это не парадоксально, В их планетологической микроэкспедиции не было ни одного настоящего планетолога, потому что ведь и Круль не был планетологом. Удивительно всё-таки, до чего неудачно могут сложиться взаимоотношения трёх достаточно нормальных людей в такой скалистой пустыне, которую представляло собой Южное нагорье Йоты в Водолее. Был в этом коллективе ещё один член, уже упоминавшийся Анел или автомат нелинейный, одна из новейших моделей с высоким уровнем самостоятельности, изготовлявшихся на земле для исследовательской работы именно в таких условиях. Массена был придан группе в качестве кибернетика. Это была лишь дань устаревшей традиции, так как правила предусматривали, что там, где есть автомат должен быть кто-то, кто в случае необходимости мог бы его отремонтировать. Так продолжалось уже добрых десятых лет. Как известно, правила меняются не слишком часто. Но Анэль об этом не раз говорил сам Массена: в случае необходимости мог отремонтировать его самого, и не только потому, что отличался абсолютной безотказностью, но и потому, что он обладал элементарными сведениями из области медицины. Пиркс уже давно приметил, что человек подчас легче познаётся в его отношении к роботам, чем кным людям. Его поколение жило в мире, нет явлемую часть, в котором наряду с космическими кораблями составляли автоматы. Но в сфере автоматики был присущ какой-то особый отпечаток иррационализма.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 Да и то лишь потому, что из всех опробованных конструкций, заимствованная у природы, оказалась наиболее безотказной, особенно в сложных условиях планетного бездорожья. Нельзя сказать, чтобы инженеры очень уж обрадовались, когда их детище начали проявлять такую самостоятельность, которая помимо воли наводила на мысль о духовной жизни. В принципе, считалось, что автоматы мыслят, но не имеет индивидуальности. Действительно, никто не слышал об автомате, который бы вспыдал в ярость, воодушевлялся, смеялся или плакал, они были в высшей степени уравновешенными, как того и желали конструкторы. Однако, поскольку их мозги создавались не на монтажном конвейере, а путём постепенного выращивания монокристаллов,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 капитальным ремонтом. У Пиркся данный наверняка и не у него одного в отношении этих своеобразных машин, которые так точно и подчас так творчески выполняли задания, была не очень чисто совесть. Может, это началось ещё тогда, когда он командовал Кориаланом, Во всяком случае, само по себе то, что человек создал мыслящий орган вне собственного тела и сделал его зависящим от себя, он считал не вполне нормально. Он, конечно, не мог бы сказать, откуда берется это легкое беспокойство, какое-то ощущение невыполненного долга, что ли, смутная мысль о том, что решение принято неправильно или попросту, грубо говоря, совершена в пакости. Было какое-то изощренное коварство в том холодном спокойствии, с каким человек запихивал добытые о себе знания в бездушной машине, присматривая за тем, чтобы не повысился уровень их одушевленности, и чтобы они не стали конкурентами своего Творца в познании прелестей мира. Максима Гетте Лишь в ограничении познается мир. В приложении к сметливым конструкторам приобретала неожиданный смысл похвалы, переходившие в язвительный укор, ибо ведь не себя решили они ограничить, но дело рук своих. Разумеется, Пиркс никогда не решался высказывать вслух подобную мысль, потому что отдавал себе отчет в том, как бы она смешно прозвучала. Автоматы не были обездоленными, Не были они и объектом безудержной эксплуатации, всё было проще и в то же время хуже. С моральной точки зрения сложнее для критики. Их возможности ограничили ещё прежде, чем они появились на листах чьей-то жизни. В тот день, накануне их отлёта, работы собственно были уже окончены. Одметка, когда стали пересчитывать ленты, на которых были отражены результаты экспедиции, оказалось, что одной не достаёт. Просмотрели машинную память, потом перерыли все тайники и ящики, причём Крус дважды советовал Пирксу лучше следить за собственными вещами. От этого совета развело ехидством, потому что Пиркс вообще не имел никакого отношения к пропавшей ленте, да и не стал бы прятать её в чемодан. У Пиркса даже язык зачесался, так ему захотелось ответить, тем более что до сих пор он обычно отмалчивался и старался находить любые оправдания вызывающему даже оскорбительному поведению Круля. Он сдержался и на этот раз, только заметил, что если необходимо повторить наблюдение, то он охотно сделает это сам, взяв Анелла в помощники. Однако Круль решил, что Анеллу Помощь пиркса будет совершенно ни к чему. Поэтому они на выручение на робота аппарат, кассеты с фотоплёнкой и вложив в кабору пояса реактивные патроны, послали Анела к вершинам горного массива. Робот вышел в 8:00 утра. Басенов вслух высказал уверенность, что он управится с делами до обеда. Однако прошло 2, 3, 4 часа, наконец, в сумерки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 Поскольку неудобная поза удивительно гармонировала с растущей в нём сбロスстью, ни Круль, ни Массенна до сих пор казалось не замечали отсутствия робота. Круль, который отнюдь не был шутником и даже не пытался острить, непонятно почему с первого же дня упорно величал Анэлла Ангелом или даже Железным Ангелом, иначе к нему не обращался. И такая, по сути, мелочь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 как абсолютную чушь. Тем не менее, к Анеллу он относился так же, как хороший механик к своему дизелю. Не позволял перегружать, любил за исполнительность и заботился о нем как мог. В шесть терпение у Пиркса лопнуло, потому что у него занемела нога, и он стал подтягиваться так, что кости затрещали, шевелить ступней и сгибать ногу в колени,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 Его обдало могучим потоком западного ветра, и когда глаза немного привыкли к темноте, прислонился спиной к гудящей под напором ветра стене из листового алюминия, истол смотрел в ту сторону, откуда должен был появиться Анел. Он видел только редкие звёзды, дрожавшие в воздухе, порывы ветра с холодным потоком обрушивались ему на голову, спутывали волосы, а ноздри и лёгкие прямо-таки распирало от света. Скорость была метров 40 в секунду. Он постоял, и когда ему стало холодно, вернулся в дом, где моя тёща, не зевая, снимал с головы наушники и расчёсывал петерные волосы. Кроль же, морщинистый, сухой, терпеливо складывал бумаги в папке, постукивая по столу пачкой листов, чтобы подровнять их. "Неткило", сказал Пиркс и сам удивился, как это прозвучало почти как вызов. Круль и Мацена, видимо, заметили каким тоном это было сказано, потому что Мацена быстро взглянул на Пиркса и бросил: "Это ничего. Дойдёт да хоть и темно, вернётся на инфокрасную". Пиркс посмотрел на него, но ничего не ответил. Проходя мимо круля, он поднял с кресла брошенную книжку и усевшись в своём углу, притворился, что читает. Ветер усиливался. Звуки за окном нарастали, вздымались, переходили в вой. Что-то мягко шлёпнуло о стену, или это ветки? И опять потянулись к минуте молчания. Масем явно ожидавший, что всегда уступчивый пирк возьмётся готовить ужин, наконец встал и начал открывать банки саморазогревающихся консервов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 Есть возможные шаги, предусмотренные правилами в пунктах 2, 5, 6 и 7 восемнадцатого параграфа, а также третьим и четвёртым разделами правил специального поведения. Но такого шанса не было. Не было вообще никаких шансов. Скорее взорвётся солнце и ёты. Да, это гораздо вероятнее. Так что же могло случиться с Аналом? Пиркс ощущал как непрочно спокойствие царящее в доме, который стодрогал всё под порывами ветра. Ни один Пиркс не дал вид, что читает и не хочет ужинать. Остальные тоже включились в игру, сначала незаметную, но всё более явную по мере того, как уходило время. По линии технического обслуживания отель находился в подчинении у масцены, как электроника. Круль же, будучи начальником группы, командовал им как членом экспедиции. Так что виноватым мог оказаться любой из них. Может, Массен от чего-то не досмотрел, а может, Круль не точно указал трассу, по которой должен был пройти Анел. В конце концов, выяснить это было не так трудно, и не из-за этого росло и нагнетало смолчание. Круль с самого начала помыкал роботам награждал его презрительными кличками, не раздавал поручения, от чего остальные члены группы воздерживались хотя бы потому, что универсальный робот не лакей. И делал он это, видимо, за тем, чтобы, унижая Аннелла, тем самым досадить Массени, прямо задирать которого не решал. Теперь шла борьба нервов. Первый, кто проявит беспокойство о судьбе Аннелла, тем самым как бы признает себя побежденным. Впрочем, Пиркс чувствовал, что и он оказался в тянутом в это молчаливое соревнование, столь дурацкое и одновременно столь напряженное. Он подумал, с чего бы начал он сам, будь он руководителем. Наверное, с немногого. В такую ночь нельзя отправляться на поиски. Так или иначе, оставалось ждать утро а сейчас разве что попытаться установить радиосвязь, впрочем, с минимальными шансами на успех, так как радиосвязь на ультракоротких волнах в сильно пересечённой горной местности был не велик.